Глава девятая. Ветер принес издалека странный вопль. путешественники повернулись и стали разглядывать берег вверх по течению реки. В нескольких сотнях ярдов от них из за холма появилось высокое животное ростом со слона. Заметив людей, оно остановилось между двух крупных камней. Если бы не оленьи рога, его голова на конце длинной шеи была бы похожа на верблюжью, хотя огромные глаза и мощные клыки, как у плотоядного хищника, придавали ей несколько иной колорит. Скошенные от плеч к спине мускулистое туловище покрывало краснокоричневая шерсть. Тонкие, как у жирафа, ноги заканчивались огромными темносиними чашами. И казалось странным, что столь немощным конечностям удавалось поддерживать такое тяжелое тело. Увидев чашеподобные ступни, Вольф тут же догадался об их назначении. Это было одно из приспособлений, с помощью которого животное передвигалось по гладкой поверхности, своего рода присоски или вакуумные прокладки. с т о й т е спокойно, сказал он остальным. Нам от него не убежать, да и в любом случае бежать некуда. Тварь фыркнула и медленно двинулась к ним. Она выгибала шею вперед и назад, вертела головой во все стороны и часто оглядывалась. п р а в а е передние и л е в а е задние ноги одновременно поднялись, чаши на ступнях издали ч м о к у ю щ и й звук, и животное сделало шаг. Затем поднялись левая передняя и задняя правые ноги, и все повторилось аналогичным образом. Подойдя ярдов на пятьдесят, тварь остановилась и подняла голову. Из ее пасти вырвался вопль, похожий на крик о с л а и звук сирены воздушной тревоги. Зверь изогнул шею, уперся нижней частью в землю и начал с к р е с т и зубами по стекловидному грунту, царапая глянцевую поверхность. Это движение напомнило Вольфу земновы быка, который роет копытами землю. Роберт установил лучемет на половинную мощность, но решил не торопить события. Внезапно существо подняло голову и, завержав как раненый кролик, галопом помчалось на людей. скакало оно сравнительно медленно, так как присоски мешали набрать скорость. Тем не менее людям его бег казался слишком быстрым. Немного подождав, Вольф убедился, что тварь настроена серьезно. Когда расстояние между ними сократилось до двадцати ярдов, он прицелился туда, где шея переходила в грудь. Бурый мех задымился и почернел. Животное снова завизжало и побежало быстрее. в о л ь ф продолжал разить его лучом, но обнаружив, что зубастая голова вот-вот дотянется до них, переключил оружие на максимальную мощность. Тварь издала последний вопль. Длинные тонкие ноги подогнулись, ч а ш и копыт присосались к почве, колени р а с к о р я ч и л и с ь в разные стороны, и грузное тело мягко опустилось вниз. Шея вытянулась. Голова п о н и к л а красно-пурпурный язык вывалился наружу, карие глаза о стекленели. Наступившую тишину разорвал смех Валы. Вот наш ужин, завтрак и обед, причем мясо уже прожарено. Если только оно съедобное, добавил Вольф. в а л а и Теорион, который сжимал нож пальцами ноги, выбрались из укрытия и отрезали по куску полузгоревшего мяса. Понюхав, т е о р и о н пробовать его отказался. Роберт осторожно заскользил к ним, но ноги его разъехались в стороны, и он упал на бок. Вала и т е о р и о н которым удалось добраться до зверя, ни разу не поскользнувшись, расхохотались. Вольф поднялся и продолжил свой путь. Если смелых нет, мясо придется пробовать мне, сказал он. Возможно, оно и не съедобное, но голосованием этого не решишь. Я не боюсь, сказала Вала. Просто немного противно. От него так мерзко пахнет. Она откусила кусочек, брезгливо пожевала его и проглотила. Теперь Вольфу было не за чем рисковать. Как и другие, он стал ждать, а когда прошло полчаса и Вала не почувствовала себя плохо, Роберт тоже отведал мяса. Остальные, кто ползком, кто с трудом переставляя ноги, добрались до т у ш и и принялись есть. Однако утолить голод им не удалось, так как большая часть мяса обуглилась и оставалась лишь узкая полоска, где плот ь оказалась прожаренной, или, точнее, полупрожаренной. Воль взял у Тиариона нож, отрезал еще кусок мяса и неохотно, жалея заряд, пропек сочную вырезку. Каждый взял свою порцию и отряд зашагал вниз по реке. Роберт немного задержался. Ему хотелось отделить стопы присоски, чтобы использовать их для передвижения, но проверив толщину костей и прочность хрящей в месте соединения ноги и вакуумной стопы, он отказался от своей затеи. Правда, с помощью меча Валы Вольф справился бы с этой работой, но острие клинка испортил бы безнадежно. Передвигаясь ползком, они преодолели пару миль и добрались до зарослей кустов неподалеку от берега реки. Кусты достигали трех футов в высоту и напоминали по форме грибы. Верхняя часть выдавалась вперед и нависала над тонким гибким стволом. Толстые штопорообразные ветви покрывал пух. При более близком рассмотрении пушинки оказались похожими на тонкие иглы, с концов ветвей свисали г р о з д и больших темно-красных ягод. Вольф сорвал одну и понюхал. Она пахла орехом пекан. Гладкую кожицу покрывала какая-то маслянистая влага. Он долго не решался отведать ее, и снова Вала оказалась отважнее всех, первой вкусив незнакомую пищу. Она попробовала ягоду и издала одобрительное восклицание. За полчаса она съела еще штук шесть. Вольф тоже проглотил несколько ягод, и тогда к ним присоединились остальные. п а л а м б р о н ждал до последнего, а потом пожаловался, что ему почти ничего не досталось. Кто же виноват, что ты такой трус? – удивилась в а л а п а л а м б р о н свирепо взглянул на нее, но ничего не ответил. т и о р и о н решив, что пристыженный сородич теперь не посмеет отвечать на о с к о р б л е н и е поспешил добавить к мнению валы свое. И когда Поламброн ударил его по лицу, он взревел от ярости, прыгнул вперед, но поскользнулся и упал под ноги обидчику. Поламброн рухнул, словно сбитая кегля, и тут же откатился в сторону, уворачиваясь от мощного удара плавником. Оба настойчиво, но безуспешно пытались вцепиться друг другу в горло. Наконец Вольф, который не стал презрительно хохотать со всеми, приказал им остановиться. Эти детские выходки отнимают время. Если такое еще раз повторится, мне придется вмешаться. Я не буду прибегать к помощи лучемета. Мне жаль тратить заряд на таких, как вы. Мы просто уйдем или прогоним вас. В нашем союзе не должно быть разногласий. Иначе у р и з е н порадуется, увидев, как мы уничтожаем друг друга. Тиареон и п а л а м б р о н обменялись плевками, но драку прекратили. Отряд молча продолжал двигаться по скользкой поверхности. Равнину медленно покрывала бледно-пурпурная тень луны. С наступлением ночи тишине пришел конец. Послышался далекий блеющий крик, словно где-то заплудилась овца. Ему вторило м ы ч а н и е крупного животного. Вдали кто-то рявкнул, как лев. Проходя мимо зарослей кустов, путешественники заметили небольших двуногих животных, поедавших ягоды. Существа достигали двух с половиной футов в высоту. Их тела покрывал коричневый мех, а узкоглазые мордочки, похожие на физиономии лемуров, украшали большие зайчи уши. Верхние конечности заканчивались лапами, нижние дисками с присосками. Сзади виднелись короткие, как у кроликов, алые хвостики. При виде людей они перестали есть и, шевеля носами, уставились на непрошеных н гостей. Убедившись, что пришельцы не представляют опасности, звери снова вернулись к ягодам, искоса посматривая на властителей и изредка о б л а и в а я их пособачьи. Внезапно из-за низкого холма выскочило четырехногое животное размером с норвежскую охотничью собаку, покрытое желтоватым мехом и косматое, как овчарка. Оно походило на лису. Ноги существа заканчивались тонкими костяными коньками, и хищник на огромной скорости помчался к двуногим зайчатам. Те пролаяли сигнал тревоги, стая выбежала из кустов и бросилась на утёк. Несмотря на присоски, они двигались довольно быстро, но в о л к к о н ь к о б е ж е ц д о к о н я а л их без видимых усилий. с о о б р а з и в что бегством не спастись, вожак двуногих приотстал и поравнялся самым последним из бегущих. Он толкнул слабака, сбил его с ног и бросился бежать за остальными. Жертва закричала, попыталась подняться на присоски, но ее тут же повалил рычащий волк. Последовала краткая схватка, и вскоре челюсти хищника сомкнулись на шее двуногого существа. Так вот, откуда царапины, которые мы замечали на поверхности, сказал Вольф. Некоторые из этих животных катаются на коньках. Он замолчал. Как быстро они могли бы передвигаться, будь у них коньки! Вот только где их достать? Вскоре путешественникам встретилось еще одно животное с длинной шеей, телом гиены и о л е н ь в м и рогами на голове. Не обращая внимания на чужаков, оно впилось зубами в скалу из стекловидной массы, отломало кусок и принялось жевать, не сводя с незнакомцев глаз. Оно порыкивало от удовольствия, наслаждаясь вкусом глыбы, в его желудке г р о м ы х а л о как в водопроводных трубах старого дома. Властители отправились дальше и по пути в трехстах ярдах увидели стадо существ, которые паслись на скалах. Среди них были детеныши. Одни м а л ы ш и неуклюже играли друг с другом, другие прижимались к матерям. При виде пришельцев некоторые самцы закричали, а один даже погнался за ними. Чуть позже отряд прошел мимо животных, похожих на антилоп. Белые шкуры были покрыты красным ромбовидным узором. На головах в е т в и л и с ь густые рога. Вместо копыт на ногах были костяные коньки. Вольф начал подыскивать место для ночлега. Для стоянки он облюбовал ложбину, окруженную четырьмя холмами. Первым дежурить буду я, сказал он. После себя Роберт назначил и Ниона, затем Луваха. И неон стал возражать, дескать, по какому праву Вольф ему приказывает. Если хочешь, можешь не дежурить, ответил Вольф. Но если во время своего дежурства ты будешь спать, то рискуешь оказаться в пасти вон того зверька и показал пальцем за спину Инеона. Тот резко повернулся и едва устоял на ногах. Остальные тоже взглянули туда, куда показывал Вольф. С вершины одного из холмов за ними следило огромное гривастое животное. Кошачье тело венчала голова к о р о т к о р ы л о г о крокодила, а ноги заканчивались широкими чашами присосок. Роберт поставил лучемет на минимальную мощность и, прицелившись в гриву, выстрелил, слегка коснувшись активирующей пластины. Шерсть зверя задымилась, и тварь зарычав скрылась за холмом. Настало время сосредоточить власть в одних руках, сказал Вольф. До сих пор мы, а точнее вы, уклонялись от принятия этого решения, пока никто из вас не возражал против того, что предлагал вам я. Впрочем, вы слишком ленивы и заняты своими собственными проблемами, чтобы взять на себя ответственность за всех нас. Но больше откладывать нельзя. Мы погибнем, если среди нас не окажется лидера, приказы которого будут исполняться в критических ситуациях б е с п р е к о с л о в н о Поэтому я жду ваших предложений, милый братец, сказала Вала. Я думаю, что ты уже доказал всем нам, что можешь повести за собой. Я отдаю свой голос за тебя. Кроме того, ты обладаешь лучеметом, что делает тебя самым сильным из нас. Конечно, если только некоторые не прячут оружие, о котором мы не знаем. Лишь на тебе есть одежды, в которой можно что-то скрыть, ответил он. Что касается лучемета, то он будет в руках каждого, кто станет на страже. При этих словах все удивленно подняли брови. Я по-прежнему не доверяю вам, пояснил Роберт. Но не думаю, что кто-нибудь из вас окажется настолько глуп, чтобы пытаться присвоить оружие и использовать его для собственной выгоды. Я надеюсь, что завтра перед выступлением в поход лучемет мне вернут. За Вольфа проголосовали все, кроме п а л а м б р о н а Тот отказался принимать участие в голосовании, сославшись на то, что его мнение все равно будет отвергнуто большинством. Я надеюсь, брат, что ты не собираешься выставить свою кандидатуру, спросила в а л а Конечно же нет. Даже с твоим чудовищным эгоизмом до этого трудно додуматься. п а л а м б р о н пропустил ее слова мимо ушей. Он повернулся к Вольфу и спросил: почему ты не назначил меня в караул? Ты мне не доверяешь? Можешь дежурить первым завтра вечером, ответил Роберт. А теперь давайте спать. Вольф остался на страже, а остальные властители уснули на твердых белых камнях. Он чутко прислушивался к далеким крикам животных: вою, визгу и каким-то непонятным звукам, которые сменялись пронзительным свистом, жалобными рыданиями и треском. Один раз что-то про ж у ж ж а л о над головой и послышался ш е л е с т крыльев. Он вскочил и медленно осмотрелся вокруг. А еще через полчаса Вольф разбудил и н и о н а и отдал ему лучемет. У него не было часов, но как и все властители, он мог определять время с точностью до секунды. Еще ребенком он прошел несколько сеансов гипноза, после чего развил способность чувствовать время с точностью хронометра. Заснул Роберт не сразу. Его мучила тревога по поводу завтрашнего первого дежурства, когда лучемет перейдет к п а л а м б р о н у Из всех властителей он оказался самым неустойчивым. К тому же его ненависть к Вали переросла в настоящее безумие. Устоит ли он перед искушением убить ее спящей? Вольф решил поговорить с ним утром. Кузен должен понять, что убив сестру, он должен будет расправиться и с остальными. Завладев лучеметом, п а л а м б р о н без труда может уничтожить всех, но тогда он останется один. А самое любопытное заключалось в том, что хотя властители и не терпели друг друга, еще больше они страшились одиночества. При других обстоятельствах братья лишние секунды не оставались бы вместе, но сейчас их объединял страх перед отцом, и каждый чувствовал себя спокойнее перед лицом столь огромной опасности, имея товарищей по несчастью. Едва он стал засыпать, его осенила идея. Роберт даже выругался. Почему он не подумал об этом раньше? Почему до этого не додумались другие? Как просто и очевидно, нет нужды ползти скользить по земле, плыть на лодке не только гораздо быстрее, но и намного безопасней, так как в воде им не угрожало нападение хищников. И Вольф решил, что утром они должны обдумать этот вопрос. На рассвете его разбудили крики. Роберт сел и увидел, что Тормаз стреляет в гривастую тварь той же породы, что и тот львиный аллигатор, которого он отпугнул, подпалив ему жесткую гриву. Тварь быстро спускалась с холма т ь мокая присосками. Позади нее лежали три мертвые самки. До людей оставалось не более десяти шагов, когда ужасный хищник упал с рассеченным надвое рылом. Уставившись на тушу, Тормаз продолжал кромсать ее лучом. Вольф закричал, чтобы он выключил питание. Луч метнулся по склону холма. Тормаз пришел в себя и деактивировал оружие, но большая часть заряда уже пропала. Вольф забрал лучемет. Теперь у него остался только один силовой пакет. Все принялись за работу. Ножами Тиариона и валы они по очереди снимали жесткие шкуры мертвых животных. Дело шло медленно, поскольку работать никто не умел, ты да и не хотел. К тому же приходилось действовать на скользкой поверхности. Властители не могли удержаться от споров, раздраженно заявляя Вольфу, что этот тяжелый труд абсолютно бесполезен. Но ну где же они достанут каркас для лодки, которую он задумал? Даже если использовать эти шкуры, их все равно не хватит. Он велел им замолчать и продолжать работу. Роберт знал, что делать. Взяв Луваха, Валу и Теориона, он направился к ближайшим кустам. Здесь ему пришлось воспользоваться лучеметом, чтобы убить животное, похожее на китайского дракона, которое поедало ягоды и не хотело покидать свое убежище. Когда они приблизились к логову, чудовище зашипело и угрожающе бросилось на них. Толстая кожа в складках и зубьях напоминала броню, и ее удалось пробить лишь лучом, установленным на полную мощность. Глаза дракона оказались прекрасно защищенными. Вольф выстрелил в них, но луч попал в прозрачные щитки. Тварь затрясла головой, и Роберту не удавалось удержать луч на одном месте. Но он нашел слабое место в панцире на затылке чудовища и сделал смертельный выстрел. Хищник завалился на бок. Ощетинился зубчатыми пластинами и о к о л е л задрав вверх крохотные диски присосок, на которых передвигался. Если дальше так пойдет, мы останемся без лучемета, проворчал Роберт. Нам остается только молиться, чтобы этот момент не наступил слишком скоро. Осмотрев кору кустарника, Вольф убедился, что она достаточно крепка. Теперь предстояло срубить кусты, вырезать из ветвей рейки для остова лодки, но этот долгий и кропотливый труд приведет в негодность их последний меч. И вот тут, взглянув на дракона, Роберт увидел в нем почти готовый челн, пусть не совсем доведенный до ума, но для его завершения требовалось гораздо меньше усилий, чем для создания судна, которое он первоначально задумал. Мощными ударами меча он начал отделять двигательные пластины от бронированного тела дракона. Ножом и мечом они вырезали внутренние органы. Вскоре к ним присоединились остальные властители и, сменяя друг друга, завершили работу. Кровь чудовища, покрывавшая их с ног до головы, залила площадку у кустов, от чего поверхность стала еще более скользкой, а ее запах привлек нескольких львиных аллигаторов. Обезумев от терпкого аромата крови, хищники набросились на людей, и чтобы избавиться от них, волфу пришлось еще немного разрядить последний силовой пакет. Вместо весел они решили использовать петлеобразные ветви спиральных деревьев. Кора не поддавалась острию меча, и волф ь снова воспользовался л у ч е м е т о м Он срезал несколько ветвей, из которых властители сделали 10 весел. Поскольку Теорион мог грести плавником, у них оказалось три запасных весла. Иголочки колючего пуха легко удалялись ножом. В результате получилось довольно сносное каное, длина которого составляла около 60 футов. Единственными отверстиями оказались рот и ноздри дракона, но этот дефект устранили, загнув переднюю часть лодки к верху и привязав к ней плащом валы небольшой обломок скалы. Вес камня не давал носовой части распрямиться и таким образом поддерживал ее на уровне воды, по крайней мере на это надеялись. Выжигая куски хрящей и кровь, прилипшую к внутренним стенкам костяной брони, Роберт потратил еще часть заряда, а затем, передвигаясь ползком и на коленях, властители перетащили импровизированное судно к реке. У кромки воды они поднялись на ноги и перевалившись через борта забрались в драконий челн и уселись парами бок об о к стараясь удержать лодку в равновесии. Когда все устроились, Вольф и Валас толкнули судно на воду, запрыгнули на борта и братьев тянули их в лодку. Из-за горизонта показалась луна, наступила ночь, а драконий челн все плыл и плыл по течению. Двое властителей остались дежурить на веслах, остальные постарались уснуть. А когда луна ушла на другую сторону планеты, над ними засиял яркий пурпур небес. Река плавно несла свои воды, рябь и волны улеглись. Путешественники миновали череду каньонов и снова поплыли вдоль покатых берегов. День прошел без происшествий. Властители жаловались на запах гниющего мяса и крови. Вскоре вонь стала невыносимой, но каждый раз, когда кому-нибудь тошнило и выворачивало наизнанку, остальные начинали высмеивать беднягу. Все ворчали, твердили о том, что не спали предыдущую ночь и со страхом говорили о ловушках, которые могли ожидать их на пути, когда и если они найдут врата, ведущие во дворец отца. Властители плыли день и ночь. Утром на вторые сутки каное миновало ш и р о к и й и з г и б реки. Впереди появилась скала большой белый купол тридцати футов в высоту, в который рассекал русло на два рукава. На его вершине, почти касаясь друг друга, стояла пара золотистых ш е с т и г р а н н и к о в